Глава 283. Легендарный правитель своего времени дул ночной холодный ветер, разрезая лицо, как ножом. Наступил крепкий мороз. Лес во мраке под удуновением ледяного ветра. Поднимался, опускался, словно волны темной ночью. Из заросли, время от времени доносились крики животных. Лес в горном хребте Мало являлся раем для различных магических зверей. В нем царила атмосфера загадочности, но он также был полон опасности. Фэй покачал головой из стороны в сторону. Таинственный воин ушел очень быстро, почти мгновенно, даже не позволив уговорить его остаться. Изначально у Фэй на душе накопились множество вопросов, которые он бы хотел обсудить с этим выдающимся человеком, но сейчас оставалось только дожидаться завтрашней ночи, чтобы снова попробовать это сделать. Взгляд скользнул по толстой книге в руках. Фей обнаружил, что это была чья-то рукопись. Рукопись была очень искусно отделана, целиком произведена из желтоватого меха неизвестного магического зверя. На ощупь она была очень мягкой, имела размеры около 1 метра в длину и 10 сантиметров в ширину, неоднократно переделывалась по внешнему виду рукопись, походила на древнюю книгу, которую искусно сделали на заказ. Рукопись не вскрывали, она была опрятно закрыта. На первой странице были нанесены позолоченные тиснение, тиснением несколько слов с округлыми большими буквами записи по этапной отработке техники энергетического прикладывания силы и ее детального контроля. Фай внимательно взглянул. Это оказалось специализированный справочник по технике энергетического прикладывания силы и технике контроля собственной силы. Судя по искусности отделки рукописи, ее цена непременно должна была быть немалой. Все же было неизвестно, сам ли написал ее таинственный воин. Фэй уже собирался перелистывать рукопись и тщательно ее следовать, но вдруг заметил, что под крупными словами с золотым теснением находилось еще несколько рядов очень мелкими по размеру слов, которые написаны были черной тушью. Возможно, из-за длительного времени они уже стали немного мутными. Если внимательно вчитаться, то с трудом можно было бы различить, утверждено старшим принцем Ясином, отредактированным королем Зенита. Прочитав эти слова, Файзамер ненадолго. Сердце задрожало не на шутку. Оказывается, это было секретное издание империи Зенит. Но еще более невообразимым было то, что автором, оказывается, являлся великий император Ясин. Это было еще более потрясающе. К тому же, судя по титулам, прежде, перед именем Ясин стоял старший принц, а за ним король Зенита. Говорил о том, что это секретное приложение, очень старое. Насколько Фея было известно, 20 лет назад империя Зенит являлась всего лишь вассальным королевством первого ранга принадлежавшем империи Спартак. Правитель Зенита не имел императорского титула. Впоследствии, благодаря появлению старшего принца Зенита Ясина, которому никто не мог противостоять его уникальной силе, и чья мощь была непревзойденной, он отбил огромную территорию империи, отделил Зенит от Спартака, и, взойдя на трон, получил титул императора. Империя Спартак III Ранга на тот момент из-за такого тяжелого удара почти развалилась. Остатки царского дома собрались и были верны императору Спартака. Они с трудом образовали новую империю, которая на данный момент является империей Спартак первого уровня. В этом и состояла причина вражды между империями Зенит и Спартак. С тех пор две империи стали смертельными врагами. Через 20 лет силы двух империй стали практически равны, между ними не было особой разницы, несмотря на то, что широкомасштабные военные действия еще не разразились, на пограничной местности никогда не прекращались различные крупные и мелкие трения. Императоры обоих государств всю жизнь стремились стереть с лица земли друг друга. Накопившаяся за 20 лет вражда уже достигла таких пределов, что невозможно было уладить всё миром. Только гибель одной из сторон может окончательно все прекратить. Ясен, который 20 лет назад был старшим принцем, сейчас является императором Зенита. Если отбросить его титул, то среди соседних ста государств ходили легенды о его пути становления воином. 20 лет назад... Первоначально никому неизвестный принц Ясин был самым обыкновенным человеком, но через 20 лет все колоссально поменялось. Его репутация была такой ослепительной, как Солнце на небе. Будучи воином четырех звезд, он побеждал своих соперников из соседних ста государств и стал воином лунного ранга. Этот военный самородок менее чем за 10 лет потряс огромное количество людей. По сей день... Множество бардов поспевают удивительные истории об императоре Ясине. Ходили слухи, что Ясин был великолепным военным самородком, обладал невообразимыми задатками к становлению воином. Он начинал с малого, создал бесчисленное множество новейших боевых искусств и энергетических умений. Ныне первое в императорском доме боевое искусство «Удар дракона» было учреждено этим военным самородком. Говорят, он преодолел границы звездного ранга и изучал боевые искусства лунного ранга. Помимо удара дракона, множество других распространенных в империи боевых искусств и энергетических умений было учреждено этим поразительным талантливым императором. К тому же император Ясин обладал не только огромной мощью, но очень глубоко разбирался в пути становления воина. По слухам. Когда император Ясин был в самом расцвете сил, он даже добился благословения высшей мудрости в Озероте, получил оценку в виде одной фразы от высшей мудрости. В этот период слово «Ясин» означало чудо и неудержимость. Все враги старались держаться в стороне от императора Ясина. Этот легендарный человек действительно являлся выдающимся героем. Поначалу многие предполагали, что император Ясин будет первым среди сотен государств, кто достигнет солнечного ранга. Но впоследствии Ясин основал империю, объявил себя императором, после чего он большую часть своего времени и внимания уделял на политические дела, тем самым откладывая совершенствование пути воина. Он не превзошел ожиданий людей, даже напротив, день за днем он все слабел. Мощь воина не прогрессировала. Репутация постепенно стала тускнеть. Затем, из-за того, что 16 лет император Ясин ни с кем ни разу не сражался, постепенно новое поколение воинов уже забыло этого некогда славного военного правителя, только помнило его как императора. Никто и подумать не мог, что этот военный правитель, от которого все враги прятались в прежние времена, теперь из-за накопившихся ран на протяжении многочисленных войн которому было всего лишь чуть более 60 лет, вот-вот собирается закончить маршрут своего великой жизни. К сожалению, время беспощадно, а герои стареют. Фэй тем более не мог подумать, что таинственный воин так легко выбросит из эти записки по поэтапной обработке техники энерготического прикладывания силы и ее детального контроля. Рукопись, написанную самим императором Ясином, Хотя Фэй в качестве первопроходца еще не полностью исследовал материк, где царил закон джунглей, однако он понимал, что эту рукопись можно считать бесценным сокровищем. Она находилась на удивительные свитки из романов Уся, которые читал в прошлой жизни Фей. За нее могли бы пролить кровь многие войны. Хотя по мелкому шрифту можно было бы понять, в какое время писалась рукопись, а именно, когда Ясин был принцем, а затем был закончен, когда он стал непревзойденным военным правителем. Однако стоимость рукописи по-прежнему было трудно посчитать. Таинственный воин в итоге смог достать эту рукопись, которая должна была э, тщательно охраняться в арсенале императорского дворца. Информация в ней стоила все, э, всяких догадок. Неужели он некий мастер из Императорского дворца, или фей некоторое время только ощущал, что события принимают странный и непредвиденный характер? Поразмыслив, и ни к чему не придя, он покачал головой, прогнал все мысли из головы и перелистнул страницу в рукописи. Вторая страница была покрыта такими же мелкими словами, как на первой странице. Под ярким светом зловещей луны он начал серьезно просматривать содержание. Вскоре все мысли Фея полностью повязли в этой рукописи. Целых два часа Фэй неподвижно простоял с записями по поэтапной отработке техники энергетического прикладывания силы ее детального контроля в руках, полностью забыв о хаосе внешнего мира, словно окаменелая статуя, лишь его густые черные волосы непрерывно кружились в воздухе, будто водопад. Сила Фм происходила из мира Диабла, поэтому, хотя его мощь стремительно росла и удивительным образом принимала различные метаморфозы, однако технику энергетического прикладывания силы и опыт ведения боя он только нащупывал в непрерывных сражениях с демонами и монстрами, у него не было полной систематизации и не было теоретического понимания, Если говорить о понимании и осмыслении пути становления воина, то Фэй сильно отличался от мастеров, описавшихся на постепенное самосовершенствование. Что уж тут сравнивать его с таким непревзойденным редким самородком, как Император Ясин? Эти записи по поэтапной отработке техники энергетического прикладывания силы и ее детального контроля были прочтены Фэем на одном дыхании. У него тут же возникло чувство, будто он съел большой замороженный арбуз во время жары. Ранее много непонятных ему вещей в один миг стали для него самым обычными. Хотя была ночь. Фаи чувствовал некий проблеск перед глазами. Он все полностью усвоил. Так вот в чем дело. Прочитав записки по поэтапной отработке техники энергетического прикладывания силы и ее детального контроля, Фэй переполнился чувствами. Теперь фаим еще больше восхищался императором Ясином, о котором он был наслышан, но которого ни разу не видел. В его голове возник образ молодого двадцатилетнего решительного военного самородка, не имеющего себе равных, пока он находился в самом расцвете сил. Второй день. Оставался один день до начала императорских соревнований по военному учению. Файм незамедлительно возвратился в лагерь Шамбара до рассвета и обняв невестку, лег спать в одежде, отдохнув до рассвета. Позавтракал немного прогулялся в лагере, обсудил с главными руководителями войска Шамбара подготовительные работы к наступающим соревнованиям по военному учению. Затем он вошел в мир дьявола, начал прокачиваться на убийствах монстров. На этот раз прокачка уровня была чуть медленнее, потому что Фей во время убийства обдумывал и воспринимал изложенные техники в записях о попоэтапной отработке техники энергетического прикладывания, силы и ее детального контроля. Контроль ужасной силы варвара стремительно рос, подобно запущенной ракете. За 4 часа 30 минут варвар поднялся до 51 уровня. Глава 284. Северный боевой участок номер 8. К тому времени, как Фей покинул мир Дьябла, время приближалось к двум часам дня. В связи с тем, что завтра начинались самые важные соревнования по военным учениям, во второй половине дня вся лагерная зона вассальных королевств была очень занята. 50 боевых арен стали местом поединков между мастерами вассальных королевств, готовящихся к соревнованиям. Поэтому правительство Империи отправило в большом количестве императорских магов и рабочих под защитой солдат, чтобы они снова отремонтировали боевые арены, установили магические круги для обеспечения сохранности арен во время сражений между мастерами, в избежании получения травм зрителями во время поединков. Лагерная зона выглядела шумной и оживленной, как никогда. Вассальные королевства в четком порядке проводили последние приготовления перед началом соревнований. Согласно сложившейся порядку, на императорских соревнованиях по военному учению, все страны, принимающие участие в соревнованиях, территориально делятся на пять крупных боевых участков. Восток, запад, юг, север, центр. Ход соревнований в каждом боевом участке можно разделить на два этапа. Первый этап. Отборочный матч. На этом этапе вассальные королевства каждого боевого участка должны назначить как минимум по 6 своих самых сильных мастеров, которые примут участие в шести отборочных матчах для мастеров. Затем королевства должны назначить еще 50 хорошо обученных солдат, которые примут участие в военном соревновании. В каждом боевом участке выявляются лучшие 10 мастеров. Королевство с десятью лучшими мастерами получит аудиенцию к императору Ясину и щедрые дары от империи. К тому же, в зависимости от занятого места в отборочном матче, страны получит соответствующие баллы. Второй этап – вызов. На этом этапе каждое вассальное королевство может выбрать себе любое другое вассальное королевство в качестве противника. В общем говоря, оно могло бы не ограничиваться одним броским вызовом. Одного королевства могло бросить вызов многим соперникам. Но на этапе вызова, где не обращали внимания на раненых и убитых, обычно очень редко встречались страны, у которых оставались силы выдержать более двух вызовов подряд. Поэтому обычно выбирали в себе противника страну с более высоким рангом, всеми силами стараясь ее победить. Таким образом, после победы можно было бы получить соответствующий ранг вражеского вассального королевства. Этот этап являлся самым ожесточённым. Он устанавливал ранги вассальных королевств в Империи Зенит. Многие вассальные королевства высокого ранга на этапе вызова понижались в ранге, а многие королевства низкого ранга в то время получали славу и одним махом становились королевствами высокого ранга. После окончания двух этапов в каждом боевом участке подходила самая последняя часть соревнования по военному учению «Отборочное сражение». Отобранные мастерам из-за пяти крупных боевых участков Восток, Юг, Запад, Север, Центр Представляли собой боевой участок, принимающий последние сражения Истинно правительным считались лучший мастер среди вассальных королевств Кто прошел по костям и плоти мастеров А также тот, кто достиг лучшей боевой заслуги В своем королевстве среди остальных вассальных королевств Эти два титула символизировали непревзойденную славу В лучшие годы императора Ясина и на тот момент старшего принца Королевства Зенит на соревнованиях по военному учению в Империи Спартак он вместе с группой своих личных телохранителей одним действием добился двойной выгоды, Став лучшим на тот момент мастером вассального королевства и добившись лучшей боевой заслуги, он сразу прославился на весь мир, под... подхватив этот шанс. Вскочил на ноги, стал императором-основателем империи Зенит, который впоследствии разъединил империю Спартак. В связи с этим историческим событием эти два титула содержали еще больше смысла, и царствующий дом империи, и вассальные королевства очень ценили эти два титула. Также самый выдающийся правитель получал звание члена императорской фамилии империи. Он был в почете и мог держаться наравне с императорской семьей. Такая награда могла свести с ума множество правителей и мастеров вассальных королевств. 250 вассальных королевств, не считая 6 королевств, которые были беспощадно уничтожены за тайный сговор с империей Спартак, совершали последние приготовления, надеясь, что в этот раз на соревнованиях по военному учению извлекут самую лучшую выгоду. После полудня каждое вассальное королевство назначило представителей, которые направлялись всего временно построенные в центре лагерной зоны соревновательный штаб, чтобы тянуть жеребий, кто когда начинает. Обычно в жеребьевке правители лично принимали участие, но у Фея не было никакого интереса к этому случаю. Обучавший солдат-командир Питер Чех был выбран его величеством в качестве представителя, который направился во временный штаб вытянуть порядковый номер. Северный боевой участок номер восемь, через час узнав результат, он от вернувшегося обратно Чеха, Фэй довольно улыбнулся. Он откровенно сказал Чеху, что тот его счастливый полководец. Это был очень неплохой номер. Шамбер находился на самом севере империи Зенит. Поэтому, естественно, ему досталось северный боевой участок. В северном боевом участке участвовало в общей сложности 50 стран. Фейпитал особое предпочтение к цифрам 8 и 6, которые в прошлой его жизни считались счастливыми. Поэтому, конечно, он был очень доволен доставшемуся номеру. Во второй половине дня, перед началом соревнований, был созван совет лидеров шамбре которым руководил его личство. Совет высоко оценил резкий скачок лидеров и солдат войска Шамбра. Король Шамбра Александр сделал на совещании волнительную речь, отвечая поименно вклад каждого человека и рассказал о перспективах на предстоящих соревнованиях. Он надеялся, что каждый солдат сможет воодушевиться тремя душевными состязаниями сможет перенести все трудности, сможет убить людей, сможет сразиться, и будет упорно бороться за интересы Шамбара. Совет в итоге выбрал участников, кто будет участвовать в отборочном матче, также сформировал группу из 50 городских полицейских и святых воинов, кто будет принимать участие в коллективном отборочном матче. На тот момент все были загружены, тщательно подготавливались, держали оружие на готове. В лагерной зоне слышны были крики людей, ржание коней, яркое сияние оружия. Виднелись огромные знамена. Повсюду торчали копья, словно лес. Стояла холодная, непоколебимая обстановка. Все вокруг менялось. Зловещая луна поднялась высоко в небе, сверкая серебряным блеком. В огромной яме горного хребта Мало Проекция кулака с грохотом улетела в воздух, глубоко погрузившись в непроглядное ночное небо. Затем в небе показались огненный цвет и длинный след, а после ветром донес пронзительный звук. «Хорошо!» Хотя таинственный воин по-прежнему со спокойным видом ходил, оценил один одним словом, однако уголки его рта слегка подергивались. Он как будто и не мог подумать, что стоявший перед ним юный король был настолько одарённым, что прогрессировал так быстро. Только что Фэй выстрелил кулаком, образовавшейся стеклянная проекция кулака превысила скорость звука. В безпросветном ночном небе прочертил красный след от кулака. Она далеко погрузилась в небо, превратившись в маленькую звезду. аура этого кулака была почти точь точка как кулак таинственного воина вчера. Фей контролировал силу не хуже, чем воин, как будто это был кулак таинственного воина. Этот прием, очевидно, уже входил в самую трудную для восприятия воина, об области до досконального понимания. Более пугающим было то, что таинственный воин ясно ощущал, что мощь короля шамбара по сравнению со вчерашним днем сильно увеличилась. Он перешел с начального уровня 7 звезд до среднего уровня 7 звезд на такой рост уровня по сравнению с одним-двумя самородками, которых «Таинственный воин» когда-либо встречал, был еще более ужасным, страшным и невообразимым. Действительно, метаморфоза «Таинственный воин» про себя тихо ругался. Сначала он думал, что юному королю потребуется много времени на освоение содержимого в рукописи, но сейчас, кажется, некоторые вещи, которые требовали усердной подготовки, уже не приходилось повторять. Таинственный воин поднял руку, другая руковесь, покрытая зеленым сиянием, влетела в руки фею. Затем телом двинулась и подобное привидению исчезло. Завтра ночью снова приходи. Донесся до Фея слабый холодный голос. Абсолютно ужасную мощь без остатка проявил таинственный воин. Несмотря на свою быструю, увеличивающуюся силу, Фея по-прежнему не мог углядеть, как ушел таинственный воин. Невозможно было уследить невооруженным глазом за ним. В руках была рукопись с отличной отделкой, по качеству ничем не отличающейся от записи по поэтапной отработке техники энергетического прикладывания силы и ее детального контроля, который получил вчера ночью фей. Рукопись также была сделана из желтоватой шкуры неизвестного магического зверя. Крепкое и эластичное. Единственное отличие, отличие — это другие крупные слова с золотым теснением на поверхности. Теория по технике энергетического спирального выброса усилия и техники при умножении внутренней силы. Подпись мелкими буквами утверждена старшим принцем Ясином, отредактирована королем Зенита. Такая же подпись, как и прошлой ночью. Она тоже была написана рукой императора Ясина. Фейс слегка поразмыслил, Тут же понял, что хотел сказать таинственный воин. Техника энергетического спирального выброса усилия и техника преумножения внутренней силы являлись очень просветленными приемами прикладывания силы, позволяющим увеличить урон энергетических умений. Но подобную технику прикладывания силы можно было испытывать только после того, как контроль силы достигнет детального уровня. Поэтому Таинственный Воин решил дать Фею сначала записи по поэтапной отработке техники энергетического прикладывания силы и ее детального контроля, а затем теорию по технике энергетического спирального выброса усилия и технике приумножения внутренней силы. Таинственный Воин походил на учителя, не умеющего складно говорить, но он шаг за шагом сообщал, по какому пути должен идти истинный Воин. Возможно, он уже давно разглядел, что Фей обладал дерзкой силой, но почти не имел никакой основы становления воина. Поэтому при первой встрече он выступил в роли убийцы, позволив Фэю осознать свои недостатки, чтобы тот постепенно начал повышать свои восприятия и понимания. Только вот почему эти таинственный воин был так добр к нему, Фей от начала до конца не понимал этого. Хотя бы его величество в обычные дни был самовлюбленным, любил похвастаться, читал себя талантливым, внешностью превосходил самого пань Аня. Однако он понимал, что этот таинственный воин, который не питал к нему никакой беспричинной ненависти и уже тем более никакой беспричинной любви, так старательно помогал ему, что же он добивался в итоге». Глава 285. Слегка изменившиеся обстоятельства техники спирального выброса усилия и приумножения внутренней силы по сравнению со знаниями по контролю силы были еще более глубокомысленнее. Там больше содержалось скрытого смысла. От изучающего требовалось больше одаренности и силы. Но так как до этого уже была изучена рукопись Ясина, а также в обоих рукописях описанные системы боевого искусства были похожи, Фей с легкостью все освоил. Всю ночь Фей, словно помешанный, находился в горной яме, с пристальным вниманием изучал теорию по технике энергетического спирального выброса усилия и технике приумножения внутренней силы. Подобно умирающему от жажды в пустыне путнику, который наткнулся на родник, он и взлек много пользы. Время пролетало незаметно перед самым рассветом, Фей сделал передышку на спиральном выбросе усилия и приумножении внутренней силы. Он начал с помощью магического круга и фиолетовой книги способности закалять свою душевную силу. Когда первый золотой луч света показался с восточной стороны горного пика, Фэй завершил самосовершенствование. Этой ночью он касал... закалялся дольше, чем раньше. Раньше Фэй возвращался в лагерь шамбары в основном до рассвета. В этот раз он закалялся до самого конца и ничего не мог с собой поделать. После того, как он превратился переключился в режим ассасина, тело Фея, подобно молнии, несмотря на слабый рассвет, по-прежнему беспрепятственно и незаметно пересекло многочисленные посты и прибыло в лагерь Шамбара. В это время городские полицейские святые воины Шамбары уже натирали до блеска оружие, надевали доспехи, кормили строевых коней, занимались военными делами, ожидая приказа короля, чтобы двинуться в бой на соревнования по военному учению, где они собирались бороться за будущее Шамбара. Когда фейм переоделся в уже давно приготовленный анжелой голубой королевский халат, на голову надел золотую корону с инкрустированными рубинами, в руки взял скипетр и вышел из главной палатки, весь лагерь бурно и воодушевленно издал приветственные возгласы, в каждом солдате бурлила кровь. Когда они смотрели на своего непобедимого правителя под лучами солнца, в их взгляде читалось лихорадочное поклонение. Они заметили уве уверенную улыбку Фея им загорались энтузиазмом, словно смотрели на воздвигающуюся старую статую бога войны, которая свечала солнце. Ради короля Александра готова погибнуть в сражении. Да здравствует его личство! Слава королю! Яркое оружие блестело под лучами зимнего морозного солнца. Кровь бурлила желанием убивать. Перед Феем стояли постепенно сформировавшиеся, не имевшие себе равных войска. Их взгляд был решительным. Они яростно преклонялись перед юным правителем, были неустрашимыми. Солдаты размахивали оружием в часть правителя. Их горячая кровь проливалась ради короля. Фэй в этот момент оказался под влиянием тождественной и воодушевленной обстановки. Он спокойно поднял королевский скипетр в руках, заставив всех солдат замолчать. Только тогда Фэй тихо произнес «За победу!» «За победу!» — безумно откликнулись все солдаты. Голоса напоминали раскат грома. «Слава! Вот наша судьба!» Фэй сел верхом на спину черного пса, черного вихря. «Слава! Вот наша судьба!» Каждый городской полицейский и стоявший воин выпрямились и сели на коней. Одной рукой схватились за поводья, другой подняли оружие, переливающееся холодным блеском. «Выступаем!» — громко приказал на Черный вихрь поднял голову и гростно заревел. Его крепкие конечности огромными шагами понеслись в сторону ворот лагеря Шамбера. Черный вихрь обладал таким же специфичным, громким оревом, что он разнесся по всей лагерной зоне вассальных королевств. Все эти дни Черный вихрь по-прежнему принимал малые дозы зелья халка. Возможно, под влиянием зелья его тело начало непрерывно расти. Теперь огромный черный пес, стоя на четвереньках, уже достигал трех метров высоты. Внешний вид был еще более внушительным. В черной шерсти тускло проступал синий блеск. Пес стремительно мчался. Его скорость была подобна молнии. По его внешности, уже мало кто мог различать в нем некогда обычного пса. Черный вихрь превратился в магического зверя. За феем находились Пирс и дрогбан с поднятыми специфическими знаменами Шамбаров, с двумя прибитыми мечом и топором с собачьими головами с которыми стекала кровь. Оба здоровяка были более двух метров ростом. По всему их телу вздымались одна за другой мышцы. Их телосложение походило на тяжелую гору. Они выглядели величественно, сидя на пламенных зверях четвертого уровня. Четыре копыта обильно мерцали огнем. В глазах зверей показывался кровавый блеск. Они двигались быстро и изящно. На телах бурлило незначительное магическое давление. Эти, считавшиеся военными трофеями, прирожденные верховные животные, которых отняли у короля чешуя под присмотром и содержанием Анжелы, снова засияли изяществом лучших наездников, как и прежние времена, снова зажглась их внутренняя самоотверженность. От магических зверей четвертого уровня и сидящих на них суровых здоровяках дрог и Пирса, исходила пугающая, угнетающая сила. За здоровяками Пирсом и Дрогбой находились Тарас, Чех, Елена и остальные мастера Шамбра. Они также восседали на пламенных зверях четвертого уровня. Необычайные доспехи защищали их тела, их обуревала жажда убийства. Мастера защищали находившуюся в центре между ними магическую повозку, которую тянули четыре быстроногих скакуна. В повозке сидели будущие королева Анжела, Эмма, а также восемь очаровательных девушек восемь несчастных девушек, у которых не было крыши над головой, и которым фейм решил оставить у себя. Эти восемь девочек уже постепенно приспособились к жизни в лагере Шамбара. А позади ехали 50 святых воинов Шамбара вовсе оружие. Они тоже ехали верхом на лучших кавалерийских пламенных зверях четвертого уровня. 50 воинов молча и сурово проезжали по улицам лагерной зоны, подобно разъем жающим повсюду божественным телохранителям. Их отважное настроение заставляло всех подосознательно уступать им дорогу. Никто не стремился преградить им дорогу, потому что перед ними проезжали 50 смертельно опасных диких зверей. И люди, и ездовые животные источали чувство угнетения, что заставляло людей бояться. Таков был строй войска, собиравшегося участвовать в соревнованиях по военному учению. Некогда лучший мастер Шамбара, Фрэнк Лэмпард вместе с более 50 городскими полицейскими принял личное командование над лагерем Шамбара и там ожидал возвращения остальных. Отряд людей под пристальным вниманием людей других королевств прошел сквозь толпу и направился к военному смотровому плацу в центре лагерной зоны. «Святые на небесах» — это военный состав Шамбара. На соревновании мощно и впрямь мощно. Ай-яй-яй, кто мог подумать? Вот уж никто не мог предсказ... представить, что Шамбр не только полно мастеров, но еще и такое прекрасное боевое снаряжение. А видели их быстро многих скакунов с огненными копытами. По слухам, это лучшие кавалерийские свирепые звери, пытая пылающие звери. А скакун короля мчится со скоростью молнии, Несмотря ни на какую нагрузку и выносливость. Он один обладает поразительной силой атаки. Это мечта многих кавалеристов иметь такое верховое животное. У множества знатных рыцарей Империи нет такого оснащения. Твою матью а мы еще считали, что Шамбаре только Александр выделяется. Мы ведь надеялись поделить награду за соревнования, но сейчас, по-видимому, мы все ошибались». <смех> интересно, интересно. В этом году соревнования по военному учению будут впечатляющими. У десятерых крупных вассальных орлев с первого ранга появился шаг. Враг Шамбар определенно сможет разрушить могущество и монополию десяти крупных вассальных орлев с первого ранга. Неизвестно, сможет ли Шамбар в итоге продемонстрировать чудо и одним махом сорвать чемпионство в отборочном матче. Не факт. Возможно, успехи короля Шамбре дают некий шанс. В конце концов, он один победил великих святых рыцарей. Его сила поразительна, но про отборочные матчи трудно, что сказать. Все-таки 10 крупных вассальных королев с первого ранга имеют глубокие познания в то этом, и какая-то обычная зарождающаяся сила вряд ли сможет с ними справиться. Посмотрим, дело не из лёгких, ведь, как говорится, кто лезет на рожон, соберет всем шишки на свою голову. Люди Шамбара за этот промежуток времени слишком громко заявили о себе, слишком рано показали свою мощь, в этом их слабость, собираются сломать установленные рамки, возможно появится тем, кто сможет заставить людей Шамбара осознать ужас старых влиятельных сил. Пока отряд людей Шамбара с неповторимым размахом двигался на военный смотровой плац в центре лагерной зоны, в толпе тихо раздавались различные обсуждения. На военном смотровом плаце в центре лагерной зоны там находились 244 вассальных королевства, более 23 тысяч воодушевленных и во всеоружии воинов. Короли и принцы каждого королевства бесчисленное множество знамен развивалось под дуновением северного ветра и солнечных лучей, боевые кони выдыхали струи белого тумана. Мастера королевств подчинялись империи Зенит, собрались вместе. Более 20 тысяч хорошо обученных солдат выстроились в 244 разных по размеру шаренги, полностью заняли всю площадь смотрового плаца. Несмотря на то, что Фейм за это время выделился способностями, можно сказать, сразу приобрел славу, однако, что касается ранга королевства Шамбар, все еще было вассальным королевством шестого ранга, поэтому его войска располагались в последнем ряду среди королевств, и только вдали, за километр от них, можно было увидеть возвышающуюся на 20 метров платформу плаца. Платформа была построена из столетнего бука. Срубленного с в горном хребте Мало выглядела внушительно и величественно. Платформа площадью 100 квадратных метров состояла из девяти этажей. С двух сторон были извивающиеся деревянные стремянки, ведущие на самый верх. По традиции, что проводилось неоднократно на соревнованиях по военному учению, император Ясин появлялся на самом верхнем этаже платформы и обозревал храбрые войска вассальных королевств. Также при поддержке жреца из Святой Церкви он проводил обряд жертвоприношения богам, затем особым способом закалывал кинжалом тщательно откормленного кормленного трехлетнего белоснежного быка. Вскрывал сердце быка и смотрел на его узоры, просил жрица погадать судьбу империи на три года вперед. Обряд жертвоприношения богам являлся частью соревнований, которые ни в коем случае нельзя было пренебрегать. Обряд имел очень важное значение, но в этом году обстоятельства, кажется, слегка изменились. Глава 286. Великий император Ясин. Более 20 тысяч людей прождали примерно полчаса, но так и не увидели появления его величества Ясина. Впрочем, старший принц Аршавин и второй принц Домингис, два претендента на престол, появились на восьмом этаже платформы. Полностью одетые в золотые могущественные доспехи с черными развивающимися на ледяном ветру плащами, они походили на вогов, взирающих сверху людей под платформой. Белого быка уже притащили на девятый этаж. Все спокойно ожидали. Заскучавший Фей, сидя на черном всем, устремил взор на передние ряды солдат, вассально королевство на смотровой плаце. В подчинении империи Зенит оставалось только 244 вассальных королевства, они делились на 6 рангов, получилась некая пирамида сил. На вершине пирамиды располагалось 10 вассальных королевств первого ранга, затем шли 20 королевств второго ранга, 30 королевств третьего ранга, 40 королевств четвёртого ранга, 60 королевств пятого ранга и 84 королевства шестого ранга. Как видно, слабые королевства преобладали в количестве, поэтому ряды королевств отличались в некоторой степени. Фэй заметил, что в некоторых рядах было более двухста человек, большая боевая мощь и блестящие доспехи, а в некоторых рядах располагалось всего лишь сотни человек. Они носили всего лишь несколько частей легких доспехов из-за шкуры животных. Но были и такие ряды, где едва насчитывалось 50 человек вместе с конюхами и поварами. Нечего и говорить про то, что не у всех хватало доспехов и оружия. Лишь имелись простенькие луки с стрелами и деревянные копья. Видимо, они жили очень бедно, и по сравнению с тем, что раньше представляло себя Шамбар, у них было еще более, не... более все печально. «В таких мелких королевствах даже королям не хватало средств на покупку хоть одной части доспехов. Они носили легкие доспехи из сшитых вместе шкур, диких зверей, словно какие-то дикари, но они обладали отважным боевым духом, развитой мускулатурой, а это нельзя было недооценивать». Более 50 отлично обученных людей Шамбара, в доспехах с ярким оружием, сидя на пламенных зверях четвертого уровня, ничуть не уступали десяти крупным вассальным королевствам первого ранга. В то время как Фейн оценивал чужих людей, бесчисленное множество взглядов также оценивало Фей и его группу, участвующую в соревнованиях. Эти взгляды выражали восхищение, зависть, лесть, ненависть, благонамеренность. Неприязнь, дружбу, страх. В общем, весь спектр чувств. Когда у ФМ практически кончилось терпение ждать, в небе вдалеке внезапно пронеслись 5-6 яростных бликов с неимоверной мощью и полетели в сторону платформы. Моральный дух присутствующих резко поднялся. Они внимательно следили за тем, как в воздухе витала магическая сила, исходившая от четырех великих императорских магов в магических халатах, Четыре человека, похожих на четыре раскаленных ослепительных солнца, летели за огненно-красным лучом пла к платформе. Фэй внимательно вгляделся и обнаружил, что этот красный луч в итоге оказался драконом размером с холм. Вытянув обе руки, он парил в воздухе, подобно огромной птице. Время от времени он открывал рот им и сдавал яростный рев. Звуковая волна, словно ураган, образовывала в воздухе несколько воздушных воро... воронок, которые измельчали на своем пути белые облака. Их было видно невооруженным взглядом. Виверно, Оказывается, это была Виверна. По слухам, на материке обитали кровные потомки рода драконов, которые просто царствовали в небесном пространстве и являлись воздушными ездовыми животными, не имеющими себе равных. Трудно было описать потрясение Фея. Подобная картина обладала крайней степенью воздействия. Из фильмов фэнтези, из собранной коллекции книг, в королевской библиотеке Шамбре, из истории бардов, Фей неоднократно слышал и видел легенды об огромных драконах. Встречал рисунки с драконами, но когда перед его взор взором возник дракон размером с холм, это просто выходило за рамки разумного. И дело было даже не в реальной силе дракона, а в его объемах, которые просто уничтожали в сыре все зрительные нервы каждого человека, вызывая такое оцепенение, как если бы муравей вдруг увидел слона. Звонкий пронзительный рев зверя разрезал пространство». На спине дракон нёс загадочный огромный золотистый желтый трон. Летел очень плавно под охраной четверых великих императорских магов. В итоге он пронесся над девятым этажом платформы. В то время как пролетал дракон, на плаце царил страх. Некоторые лошади падали от страха на колени, изо рта у них начинала идти пена. Когда дракон проносился мимо платформы, он вдруг плавно перевернулся. Тронный воспинесловное легкое перышко плавно опустился вниз. Грохот раздался. На девятом этаже, и в то же время четыре силуэта великих императорских магов, окруженные ужасными колебаниями магических частиц, приземлились на седьмом этаже. Этажом ниже, под принцами Аршавином и Домингесом, Четыре человека стояли на четырех сторонах света. Они имели весьма настороженный вид. Их взгляд, подобным молнии, окидывал все окружающих людей. В руках они крепко держали белые двухметровые магические посохи. Магическая сила магов бешено вливалась в магические круги, высеченные на столетнем буке. Раздавался слабый грохот. Сверкнул прозрачный бесформенный купол. Света и сразу же исчез. Теперь платформа находилась под надежной защитой. Фей молниеносно бросил взгляд вдаль, отчетливо увидел, что на груди магических халатов у четырех магов были вышиты шесть золотых удивительных пятиконечных звезд. Это означало, что это великие маги шести звезд. Четыре императорских мага оказались великими магами шести звезд. В глубине души Фэй поражался. Великая Империя и впрянь Великая Империя. Кто бы мог подумать, что магическое сообщество Империи смогло выделить четверых магов шести звезд. Это было просто поразительно. Но если немного поразмыслить и вспомнить, что за короткий промежуток времени были расставлены десять с небольшим магических кругов шести звезд, охранявших огромную яму в горном крытье Мало, то сегодняшнее появление четверых магов шести звезд уже не казалось такой неожиданностью. Фея даже подумал, что, возможно, царствующий дом Зенита раскрыл не все свои секреты. В тщательно охраняемом Инперском дворце, вероятно, скрывались еще более ужасные первоклассные мастера. Взгляд Фея застыл на золотом троне на девятом этаже платформы. Это был трон с изображением желтой виверны. Он был высечен из отполирован из неизвестного драгоценного материала. На поверхности трона был реалистичный рисунок виверны, очень похожий на а, кружившуюся в воздухе в данный момент огромную виверну. Голова виверны была величественной и роскошной. Стройная прекрасная шея вытягивалась вперед. Открытая пасть обнажала острые клыки, изрыгая пламя. Широкую спину слой за слоем покрывала чешуя. Она держала двухметровый огромный трон. Все знали, что только один человек имел право сидеть на Виверне, великий император Ясин. После прочтения пода Рене таинственным воином рукописи по божественному искусству, которую написал император Ясин, когда он был еще принцем, Фейс стало очень любопытно, этот некогда одаренный выдающийся император. Ему ужасно хотелось как можно ближе разглядеть императора, чья жизнь была наполнена множеством легенд. Но в данный момент тонкий слой красного тумана начал распространяться из трона, и подобным непрерывным горящий огонь изолировал и окутывал рослый силуэт, сидевший на троне, даже фей силой среднего уровня семи звезд не мог ничего разглядеть. для чего это делалось? Вэй слегка наморщился, ему тяжело было скрыть свое внутреннее недоумение. Судя по записям в книгах Королевской библиотеки шамбары на прежних соревнованиях по военному учению император Ясин всегда пребывал вовремя и уж тем более никогда не скрывал свое лицо. Этот величественный рослый император каждый раз сам стоял на платформе и с свирепым взглядом взирал сверху на десятки тысяч доблестных воинов из 250 вассальных королевств. К тому же, судя по описаниям царствующего дома Шамбара, император Ясин обладал изящной, выдающейся внешностью. Любой, кто смотрел на него, сразу признавал себя его подданным. Его изящество покоряло людей». Но почему в этот раз император Ясин пожелал скрыть свое лицо? Неужели сухие были верны, и этот самородок находился на закате своей карьеры, а потому он не хотел, чтобы подчиненный ему народ видел его старым и на последнем издыхании? Несмотря на то, что платформа располагалась очень далеко, однако Фей по-прежнему мог ощутить сильные и слабые ауры каждого человека на платформе. На шестом этаже располагались более 20 охранников с уровнем сил от 3 до 5 звезд. На седьмом этаже аура четверых императорских магов выделялась словно пылающий огонь. Ночью и была действительно поразительна. Мощь шести звезд старшего принца Аршавина на восьмом этаже была такой же ошеломительной. От его тела исходила непоколебимая убийственная атмосфера даже по сравнению с четырьмя императорскими магами, была более дерзкой. А вот сила стоящего рядом второго принца Домингиса, облаченного в магические доспехи, едва достигала четырех звезд. В сравнении со старшим принцем, это просто небо и земля. Но небеса даровали Домингису уникальную внешность. Он непринужденно стоял на платформе, и, подобно звезде на черном непроглядном небе, похитил блеск всех людей. Высокое крепкое телосложение, пышные величественные доспехи, красные черты лица, которые бы завидовали даже боги. Пусть он и уступал старшему принцу по силе, зато, по сравнению с низкорослым старшим принцем, он по-прежнему мог легко обратить на себя внимание десятков тысяч солдат. Фэй ощущал мощь всех этих людей, но он никак не мог почувствовать реальную мощь силуэта на золотом троне, окутанного плотным туманом. Как будто некая сила мешала ему исследовать. Ничего нельзя было выяснить. Му Тщательно откормленный трехгодовалый белый бык издал довольное продолжительное мычание. Его с рождения тщательно откармливали царствующий дом империи. Каждый день множество слуг ухаживало за ним. Мыло и чистило его. Его кормили самыми лучшими продуктами. Спал он на самом мягком одеяле, пил самую чистую родниковую воду, И все это делалось ради одного дня, когда его вскроют и погадают на его сердце будущее империи на три года вперед. Но, к сожалению, этот бык, вероятно, повяз в этой роскошной жизни. Он и не знал, какая злая участь ждет его. Он все так же спокойно лежал на девятом этаже, считая себя величественным владыкой, взирая свысока на более двадцати тысяч доблестных воинов, и не выражал никакого страха. Глава 287. Первая битва Шамбара. Тоскливо завывал холодный зимний ветер, развивая над тренировочной площадкой бесчисленные полотницы знамен, Они пронзительно свистели и напоминали стремящегося освободиться от пут огромного дракона. Прибытие Императора Ясина совсем не означало, что церемония жертвоприношений немедленно начнется потому что его святейшество, религиозный лидер Зенита, еще не появлялся. В сегодняшней церемонии с самого начала ощущалось что-то странное. Согласно давней традиции, его святейшество должен был прибыть на площадь жертвоприношения раньше императора, чтобы засвидетельствовать уважение. Глава церкви обладал огромной властью на материке, но в этом плане он строго соблюдал ритуал. Кто мог знать, что сегодня его святейшество неожиданно нарушит правила и до сих пор не появится? Во время ожидания воцарилось невыносимое молчание. Тем воинам зависимых государств, кто был слабее, становилось всё тяжелее терпеть жестокий холод. Начнем, Когда все думали, что ожидание затянется в и дальше, внезапно с драконового трона на девятом уровне террасы, донесся тихий голос. Голос этот был полон величием. Некоторое не... нельзя было разрушить. К нему чувствовали ни с чем несранимое уважение, но Фэй ясно слышал величием следы усталости и тоски, даже трагических перемен, связанных со старостью. Все это вселяло чувство невыносимого одиночества. Как только голос смолк, со стороны трона промелькнул красный кулак гордоливо воз. Возлежавший на бесконечном ковре белый бык не успел и пикнуть, как был разрублен на две части. При этом не пролилось ни капли крови. Сердце казалось разрезанным на две части и еще медленно билось, испуская белый жар. Очень быстро оно превратилось в кусок льда. Остальное поручаю вам двоим. Вновь донес величественный голос с золотого драконового трона. «Служимся, император!» — ответили принцы, преклонив одно колено на восьмом ярусе террасы. В следующий миг огромный золотой трон внезапно поднялся в небо. Парящие в небе драконы действовали согласованно. один спикировал вниз, неся с собой уважающее величие, и подхватил золотой императорский трон. Затем он поднялся вверх. Вслед за этим поднялась и с террасы четыре мага шестого уровня из имперской семьи. Стражи, становящиеся с четырех сторон от дракона, моментально превратились в потоки света, мелькнули, подобно метеору, и исчезли в направлении столицы империи, растворились в недрах величественного императорского дворца. Император Ясен решил уйти именно так. Никто не мог и представить себе такое. Опять случилось то, что не сбывало, не соответствовало ритуалу про больших военных соревнований в Империи. По рядам войск подчиненных государств пронесли стихи шепотки, но очень быстро они смолкли, потому что два принца, находившиеся на террасе, начали проводить долгую и сложную церемониальную приношений и войск. Но у Фея в это время уже не было желания продолжать смотреть. Его мысли занимал император Ясин. Этот легендарный, не знавший врагов правитель, прошедший по сотне окрестных империй и не встречающий соперников, несравненный мастер боевых искусств, как же он дошел до нынешнего состояния? Судя по произошедшим только что необычайным событиям, основатель империи Зенита действительно был близок к смерти. Он э, присутствовал меньше десяти минут. Состояние здоровья не позволяло ему оставаться дольше, и он постепенно удалился. Сила фая значительно превосходила силу окружающих. Он услышал даже легкое покашливание и почти неслышный задыхающийся голос. Этот голос, без сомнения, принадлежал тяжелобольному человеку, которому очень трудно было находиться в сознании. Неужели Солнце Империи действительно должно было закатиться?» Через три с лишним часа церемония жертвоприношения, проводимая двумя принцами, была поспешно завершена. Во второй половине дня начался первый этап военных соревнований «Жеревьевка». В 20-километровом лагере соорудили 50 помостов для соревнований на мечах. На востоке, юге, западе, севере и центре построили по 10 помостов соответственно Жеребьевка для первого этапа соревнований тождественно открылась на этих ПТ-10 помостах. Очень быстро определился первый противник для Шамбара. Это был 42-й номер государства Гуде. Гуде также находилась на северной границе империи Зенит. Это было государство третьего ранга, которое не ограничило Шамбаром. Раньше эти страны никак не соприкасались. Сила этой страны была наивысшей среди государств третьего ранга. Принц Дрэнг был среди Семи Волков и носил титул Черного Волка. Он обладал большой мощью и командованием тремя сотнями безумных воинов в железной броне, сосредоточивших страшную силу. Поначалу многие думали, что Гуде в этих военных соревнованиях будет сражаться с зависимыми государствами второго ранга. Кто бы мог подумать, что они сразу же столкнутся с Шамбаром. Перспектива участия в состязании сразу же стала для многих весьма мрачной. 44-й помост для состязаний на мечах. людям облепили помост для состязаний на мечах. На площадках для состязаний, где участвовали такие звезды, как Шамбер, всегда было полно зрителей. Помимо двух стандартных зон и VIP-зоны, Для просмотра соревнований, находившихся рядом с помостом в остальных местах, также яблоку было негде упасть. Всем вытянули шеи, чтобы что-то увидеть. Обсуждали и спорили в ожидании начала битвы между Шамбаром и мастерами Гуде. Я думаю, если Буде встретиться с правителем шамбаром им лучше сразу признать поражение и поберечь силу. Даже если они попадут в ряды проигравших, у них есть надежда немного подняться в утешительном турнире. Если биться с Шамбаром смерть, они без сомнения будут разгромлены и только потратят свою силу. Эй, в той ситуации признать поражение было бы действительно мудрым решением. При встрече с таким сильным соперником, как Шамбер, даже если Гуде сдастся, никто не будет над ним смеяться. Эй, кто поднялся на помост? Смотрите, Гуде выставил мастера для боя. Они действительно решили принять вызов. Встретившись с Шамбером, неужели у Гуде есть какой-то рецепт, чтобы выиграть? Рядом с помостом были жители столицы, которые хотели хоть одним глазком взглянуть на стиль борьбы мастеров, «Воины, которые хотели взбодрить себя зрелищем битвы, профессионалов, наемники, разведчики из разных государств, оценивающие силы противника, мелкие торговцы, пользующиеся скоплением большого количества людей, игроки, сделавшие ставки в крупных букмекерских конторах столицы, бродячие певцы с кистями и тушью, ищущие сюжеты для стихов в битве, кого тут только не было». Многие думали, что, столкнувшись с сильным противником, Гудэ сдастся. Увидев, что первый мастер Гудэ летел из зоны отдыха на помост, они увидели и начали спорить Первым вышедшим на помост воином Гудэ был высокий богатырь с бородой и усами. Его тело было покрыто черной кольчугой, на голове был шлем, в руках у него было две густам утыканные шипами огромные палки. Он вспыхнул, спрыгнул на помост. В его руках сам свистом мелькали огромные шестым с коварными шипами. Он с силой стукнул палкой. Во все стороны полетели искры. Оглушающий звук заставил заскрипеть кровь в жилах людей вокруг. Люди радостно кричали. Усатый богатаиль похлопал себя по груди. Его глаза светились жестокостью. Он постоянно демонстрировал свою силу и бросал вызов в сторону зоны отдыха Шамбара. «Ха-ха, они -ха, бросают нам вызов!» «Кто разберется с этим парнем?» Взгляд сидящих на самом высоком каменном кресле в зоне отдыха ФМ по Пан пробегал по воинам Шамбара. «Ваше личство, позвольте мне!» Вызвался толстяк Олег. Он поднял свое жирное тело. На лице появилась хитрая улыбка. «Ваше величество, лучше пойду я. Позвольте мне начать первый бой». Генералы Хэн и Ха вместе с другими мастерами встали, прося разрешения поучаствовать в бою. Взгляд Фей наконец остановился на Петре Чехи. В силе этого первого человека в армии Шамбара не приходилось сомневаться. Он был исключительно готов трудиться, не покладая рук. Любое дело он делал самым тщательным образом, поэтому Фэй спокойно передал ему роль управляющего. Но у Чеха до сих пор не было случая проявить себя. Военачальнику на Азероте очень трудно было добиться полного доверия войск, если он не смог продемонстрировать свою военную доблесть. Фей решил дать возможность поучаствовать в первом сражении этому командиру низшего уровня. «Запомните, надо действовать четко, но никто никого не убивать», — приказал Фей. «Он не собирался наживаться с этим сражением слишком много врагов». Рад повиноваться. Чех понял, что хотел Фэй. Он глого поклонился. Благодаря правителю за оказанную милость. Затем он встал, повернулся и, подобно молнии, появился на сорок четвертом помосте. Несравненный по скорости прием. Радостный шум вокруг мгновенно прекратился. Одно только прием, с помощью которого воин появился на помосте, заставил людей убедиться, что Шамбар отправил на бой настоящего мастера. Даже самодовольный, демонстрирующий свою силу воин-богатырь из Гуде, играющий палками с шипами, остановился. Его свирепый взгляд был прикован к чеху. Он оценивал его. «Вперед!» Возгласы толпы гремели, подобно грому. Все крики, как безумные, подняли руки в ожидании кровавого боя решающего поединка двух мастеров. На помосте мелькнул ла голубое поламя. Запустил магическую защиту помоста для соревнований. Это означало официальное начало сражения. Аха-ха, принимайте вызов, э, тощие шамбровцы. От тела усатого воина Гудэ шло слабое золотистое пламя. Это был символ воинственности системы Земли. Воины системы Земли обычно обладали ужасным крепким телом э, и большой силой. Когда усатый воин в кольчуге поднялся... Он напомнил опустившегося на землю огромного дикого зверя, неся с собой двух ус... дух устрашения, он кинулся на спокойно стоящего Чеха. Вуву. -ву. Со страшным воем вращались две огромные весом 20 или 30 килограмм, покрытые страшными шипами палки, превратившиеся в поток черного света. Они были за другим. Они... Один за другим полетели в голову Чеха. Глава 288. Сокрушительная победа. Сильнейший холодный ветер сгибал тело и развивал длинные волосы. Но лицо Чеха при этом оставалось спокойным. Он не двигался. Слыша необычный звук и видя приближающегося к голове, огромные покрытые убийственными шипами, дубины, некоторые слабонервные зрители как будто уже представляли себе расколотую голову этого тощего воина из Шамбара. Кто-то из страха закрыл глаза, но в это время крак раздался тихий треск. В битве моментально произошел неожиданный поворот. Движение в напомосте мгновенно сменилось спокойствием. Мощный воин Гудем, напоминающий своим безумным, сильным видом варвара, внезапно остановился. Вместе с ним остановились им страшные тяжелые, покрытые шипами дубинки. За секунду до этого эти огромные палки, казалось, готовы были сокрушить небо и землю, но сейчас они зависли в воздухе. В этот момент они уже не могли продвигаться вперед и остановили их пальцы, два совсем не толстых пальца. Со совершенно спокойным лицом Петр Чех безо всяких усилий протянул два пальца им их кончиками остановил покрытой шипами дубинки, моментально разрушив безумный по своей силе удар воина Гуде. Нет, он не только предотвратил удар, он еще разгромил противника. Очень быстро зрители возле помоста непостижимым образом раскрыли ты. У них, что называется, отпала челюсть. Они с оцепенением наблюдали за пальцами, что бесстрашного воина Шамбара. Очень быстро, над дубинками с шипами, в воина ГУД появились многочисленные белые трещины и начали разрастаться подобно паутине. Затем это, выкованное из лучшего железа огромное оружие. Превратилась в различные по величине железные осколки, которые э, осели на земле. Крак, усатый воин гудем увидев в своих руках обломанную рукоятку от покрытой шипами дубины, побледнел, как будто увидел призрака. У него затряслись поджилки. Один палец разрушил огромный, выкованный из лучшего железа, тяжеленный молот. Это означало, что соперник обладал силой совершенно разного уровня. Если бы противник захотел, мог бы превратить другого в фарш. «Ты проиграл?» Чех убрал палец и тихо сказал. «Я не хочу убивать. Спрыгни с помоста сам». Я, усатый воин Гудэ, хотел еще что-то сказать, но при виде железных обломков на земле, его храбрость сразу же улетучилась. В ужасе он спрыгнул с помоста. В первом сражении мастером побеждает Пётр Чех из Шамбара. Судья громко объявил победившего и проигравшего в битве Шамбара и Гуде. Благодаря специально установленному на помосте магическому передатчику, его голос разнелся далеко вокруг. Его мог услышать каждый. Чех, Чех, Петр, Чех! Никто не мог и подумать, что битва двух мастеров так ярко закончится. Не произошло напряженной схватки, когда пламя воинственности охватило небо, демонстрируя поразительные разрушительные силы. Пыль стоит столбом, а вокруг летят камни. Но то, что одетый в легкую броню Чех, одним мгновением пальца разрушил огромную дубину, потрясло всех, кто был на соревнованиях. И это ощущение по своей силе делало превосходило потрясение от любого самого захватывающего боя. Очнувшись от шока, в который их вергли совлава судьи, бесчисленное множество зрителей моментально начало выкрикивать, как безумные имя Чеха. В жилах людей вскипела кровь. Стоящий на помосте высокий поджатый Чех был одет в скромную легкую броню. Хлопал на ветру черный плащ, а его в плечах редко им спадали длинные вьющиеся волосы. В этот момент от его исходило неписуемый шаром, в котором полностью отразился как дух воина, так и величие командира. Находившийся в дальней зоне отдыха Фейм громко смеялся и хлопал в ладоши. Больше 50 священных воинов Шамбара с энтузиазмом стучали огромными топорами в щиты, произнося клацующий металлический звук. Тем самым они подбадривали своего командира. Это был первый раз, когда священные воины увидели Чеха в деле ему в голову не приходило, что обычно такой простой, редко вступающий в бой и демонстрирующий свою силу командир Чех, который с их точки зрения не мог справиться с общепризнанными мастерами, преданными гвардейцами короля, генералами Хэны обладает подобной мощью при виде молча стоящего на помосте командира, от которого исходила гордоливый дух, у каждого священного воина буквально закипала кровь. В Шамбаре появился новый мастер. Петр Чех никогда не слышал о нем, но он даже не задействовал воинственность, а смог разрушить одним пальцем тяжелое оружие противника. Только за счет этого приема он может войти в первую десятку мастеров Северного военного района. Страшная сила в одним пальцем разрушил огромную железную дубину. Наверное, он достиг пятого уровня. Хм, хороший мастер. Посмотрим, можно ли его выбрать из руки правителя Шамбара. На трибуне важных персон 44-го помоста значительные люди были также потрясены этой сценой. Под удивительным обсуждения в глазах некоторых людей мелькнули молнии. В их голосе уже рождалось подрывные планы. Военные соревнования в Империи на самом деле были прекрасной возможностью для поиска новых талантов знатными кланами и силами империи, заметив во время соревнований, обладающих необычной силой воинов из завистливых государств, многие благородные семьи с помощью заманивания или угроз перетаскивали их на свою сторону. Это происходило в тайне, но в реальности одобрялось высшими слоями империи. Некоторые даже сравнивали эти действия со сбором урожая. Трехлетний период между соревнованиями был временем выращивания, когда под чиненных государствах вырастали новые силы, наступал сбор плодов. Причины этого явления были весьма сложны. Империя мало доверяла государствам под ее управлением. На материке было несчастное количество случаев, когда подчиненное государство возвышалось и свергало монарха. Даже сам зенит был основан на обломках империи «Спартак». Поэтому такой сбор урожая позволял как укреплять саму империю, так и незаметно рассеять силу подчиненного государства, поддерживая между ними баланс. Конечно, эти интриги не всегда были успешными. На материке Азерот, настоящий воин, присягнувший на верность своему правителю, как правило, не мог уже переведнуться к другому. Это было одно из древних представлений о чести и верности. К сожалению, на живущем по законам тайги материке были люди, следующие следуй, кодексу и верности, но, естественно, встречались и те, кто выбирал деньги и положения. Бывало, даже преданные своему правителю воины, столкнувшись с уговорами и угрозами знатий военных империй, торопились прекратить свои отношения с королем и отдать всю свою преданность и боевые помощников дворянинам империи. За прошедшие 20 лет такое случалось множество раз. В это время появление правителя Шамбара удивило всех. Резко возросшая сила этого государства потрясла столицу, но для некоторых людей он был лаком и кусочком, и они все жаждали превратить этот кусочек в часть своих сил. Они напоминали стаю жестоких, но терпеливых волков, затаившихся поджидали удобного случая, и вот он настал. Они нашли мастера и Шамбара и стали тайно пробовать всеми способами переманить или затащить его к себе. Никто не верил, что мастер Шамбара подобен куску железа, внезапно свалившегося деньги и статус. Встреча с влиятельными силами столицы нисколько не тронули этого выходца из-за бедных далеких северных краев. Урожай выдался на редкость богатым. Пришло время сбора плодов. В следующих шесть раундах мастеров Шамбара одним ударом разгромили Гудем со скоростью осеннего ветра, разгонявшего у листья, генералы ХНХ, Фрэнк Фернандо Торос, начальник тюрьмы Олег, Филиппа Индзаги, один за другим вышли на помост и разбили своих противников. Принц Гудем Дренд, входящий в число Семи Волков среди мастеров, подчиненных государств э, и носящий титул Черного Волка, вышел на площадку последним. Он продержался на помосте дольше всех, сражаясь с золотволосым юношей Торосом больше 20 минут, но в итоге не смог справиться с волшебной стрелой из лука Тороса. Раненый в плечо, он потерял более половины боевой силы. С тонкой, с тоской, он был вынужден признать поражение спрыгнул с помоста. Все шесть раундов битвы мастеров, зрители вокруг 44-го помоста смотрели как завороженные, обнаруженные мастерами шамбара сила потрясла всех. Несравненная безумная сила Дрогба и Пирса, удивительная оборона, неожиданный удар, потрясающая волна начальника тюрьмы Толстяка Олега, изящные движения и необычное искусство стрельбы из лука золотоволосого Фернанда Торреса, техника боя, то появляющегося, то исчезающего, стройного юноши. Необычные техники ведения боя каждый из мастеров шамбара заставили каждого, кто выбрал наблюдать за сражениями на 44-м помосте, обезуметь от радости и благодарить себя за выбор именно этих соревнований. Даже некоторые уродливые поэты уже придумали появившиеся на помосте один за другим сильнейшим мастерам Шамбера устрашающие прозвища. Бой еще не закончился, они уже начали нетерпеливо выкрикивать их толпе. Светловолосый мечник Пол Пирс, жестокий мечник Его величеством правителя шамбара был здоров, как бы Его меч мелькал подобным молнии. О боги, никто не мог ясно увидеть, как двигался его меч, когда кто-то чувствовал, как ветер проходил по его телу. То было ясно, что он уже умер. Темноволосый, темноволосый безумный кулак Дидье дрогбен сильнейший воин в его величество короля, северных земель Александра, его тело крепче, тело морского чудовища, его кулак способен разрушить звезды, Жалкие людишки, не вздумайте прогневать воина Шамбара, иначе его разящий кулак разнесёт вас в колочья» разрушитель надежд стался коллег этот гигантский боевой монстр напугал бы даже огромного дракона его тело может отразить любую атаку а кулак разбить землю жалкие людишки при встрече с ним вы можете ощутить лишь полную безнадежность разрушающий перст пётр чех его палец может разрушить железо уничтожить все. Сын ветра Фернандо Торрес. Его стрелы быстрее ветра. Его прекрасная осанка изящнее ветерка. Теневой шип Инзаги. Любой враг должен молить Бога, чтобы не встретиться с ним. Когда вы его видите, его кинжал уже вонзается в ваше сердце. Глава 289. Обстановка в пяти боевых районах. В последовавших за этим сражениях отрядов тоже не было никакой интриги. На 44-м помосте 50 священных воинов провели всего лишь 4 неторопливых схватки и прогнали оттуда безумных воинов Гуде в железной броне, выиграв тем самым эту простейшую битву. В момент схватки 50 священных воинов с голыми руками перешли в медленное наступление на приступ. Как будто бы провоцировали, прокатилась волна из 50 тяжеловооруженных всадников. Огромные тяжелые черные щиты были в руках священных воинов, как перышки, но столкнувшись с одетыми в железные доспехи воинами Гуда, они были как 100... Тонны молоты, врезавшиеся в сно... снопы пшеницы. 50 воинов Гудэ не продержались и секунды, моментально разлетелись в воздухе, как снежинки. В битве с Гуде Шамбер одержал победу в десятках в десяти раундах. Голос судьим с помощью волшебного передатчика ясно доносился до ушей каждого. Он объявлял результаты первого боя Шамбара. Они были ожидаемы. Но, посмотрев реальные соревнования, все зрители были все равно невольно потрясены мощью Шамбара. Основная опора с точки зрения многих людей правитель Шамбара «Летящий кулак». Даже не вступал в дело. Мастера Его Величества с легкостью разбили обладающие наивысшей силой среди государств третьего ранга ГУДЭ. Шесть раундов боя. Мастеров четыре боя отрядов. Все это вместе заняло не более часа. Состязание завершилось со скоростью молнии. Когда Трет Шамбара покинул 44-й помост и вернулся в лагерь, небо за ними огласилось радостными книгами, долетавшими до облаков. «Мы уже сделали то, что должны были, уже увидели реальную силу Шамбара, то, что будет дальше, нас не касается». Седой правитель гудем слегка покачал головой и вздохнул, легонько похлопав по плечу принца Дрэнта, На его сосредоточенном лице появилось выражение легкости, как будто с его плеч упала тяжелая ноша. «Мы уже в первом раунде встретились с людьми Шамбра. Это наша беда, но и наша удача. Шамбровцы не такие уж кровожадные, как о них говорят. Наша сила не пострадала. Нужно хорошенько постараться и подготовиться к соревнованиям для выбывших. У нас еще есть надежда». Дрент, Черный волк, кивнул головой. Старый король был прав. Гуде мог сдерживать мой Шамбра, Вспоминая золотистого юношу-стрелка на помосте страшную разрушающую силу его стрел, налетевших подобно урагану, он почувствовал, что задыхается. Это было полное поражение. Он уже давно пользовался некоторой известностью среди мастеров 250 зависимых государств, но совсем не мог противостоять этому безымянному молодому человеку из Шамбара. Если бы противник хотел его убить, возможно, он уже был бы трупом. Если хотите избавиться от правителя Шамбера, используйте свои собственные силы. Я, человек Гуде, никогда больше не стану орудием в ваших руках. Прошло пять часов. Первый день соревнований на выбывание в пяти боевых районах перед наступлением ночи наконец закончился. Шамбар действительно, как можно и ожидали, с легкостью разгромил противника и перешел на второй этап соревнований, чтобы на второй день принять участие в следующем раунде и сражаться с командами из других 24 северных государств и пробиться в десятку мастеров от каждого региона и десятку отрядов для участия в третьем этапе. За короткий полдень в ходе 122 раундов сражений действительно выяснилось множество мастеров, но Шамбер за час закончил битвы, и это был не самый короткий раунд, потому что в северном районе соперники из зависимого государства первого ранга Мэйси, Койсуга, страны второго ранга Сансы ясно понимали, что не смогут победить им, не сговариваясь, выбрали право не участвовать. Но, Признав поражение, они могли вступить в ряды проигравших, у них по-прежнему оставалась надежда, поэтому эти четыре обычные сильные государства бескровно перешли во второй этап соревнований. Если в северном военном регионе побеждали сильнейшие, и это было в пределах ожидаемого, то для остальных четырех районов это оказалось полной неожиданностью. Южный боевой район. Государство шестого ранга Византия холоднокровно разгромило страну третьего ранга Кэц-Зинь. И в шести раундах битвы мастеров одержало три победы. В четырех боях отрядов одержало три победы. В результате 6 из 10 пошло в контору победителей. Молодой правитель Византии Константин в ходе соревнований разбил входящего в ряды семи волков принца Кэц Зиня, Разъяренного Волка. Обнаружив ужасающую силу, его коронная техника Кулак Семи Болезней удиви... удивляла своими поражающими возможностями. Многие сильнейшие полагали, что если он себя хорошо проявит, то вполне может попасть в десятку мастеров Южного Региона. Восточный Боевой Регион. Дихарим из-под... Вергаемого бесконечными насмешками и считавшегося недоразвитыми государством Гудун, с самого начала удивили всех. В этих племенах появилось два молодых таланта в области боевых искусств «Халк» и «Канута». С помощью двух деревянных дубинок они после... последовательно разгромили шесть мастеров государства третьего ранга «Габон». Затем во главе тридцати дикарей одержали четыре победы подряд в битве отрядов, выйдя на второй этап соревнований. Стиль ведения боя этих молодых дикарей отличался мощью и гробостью. Они обладали неюженной силой. В боях с дубинками им не было равных. Даже несколько мастеров 4-го звездного уровня из Габона не смогли выдержать и одного удара, как были изгнаны с помоста. Гудун был настоящим тем темной лошадкой Восточного боевого района. Халк и Кануте стали представителями нового поколения мастеров новыми дарованиями Западный боевой регион, государством первого ранга Мейсиим, Где находился супермастер меч, не так сильно повезло. В первом раунде они потерпели поражение от другой крупной стороны первого ранга Дике. Между ними завязался ожесточенный бой, но в результате Моисы все-таки одержала победу. К сожалению, в соревнованиях не участвовал меч, волшебную технику которого многие ожидали увидеть. Желающие посмотреть ее, были сильно разочарованы. Но это заставило людей еще активнее делать предположения о реальной силе меча. Многие воины старшего поколения считали, что среди мастеров всех зависимых государств только меч мог стать противником летящего кулака, правителя Шамбора в последнем этапе соревнований мастеров. Центральный боевой регион. В центре империи находилось четыре из десяти зависимых государств первого ранга. Много стран второго и третьего ранга. Их общая мощь была на первом месте среди пяти боевых районов. Обстановка была самая оживленная. С самого первого дня страсти накалились. Все четыре государства первого ранга в основном удачно перешли во второй тур. Среди них не появлялась ни единой «темной лошадки». Единственной неожиданностью было то, что государство четвертого ранга дзяня за один тяжелый бой разгромило страну второго ранга и вступило в команду победителей Центрального района. После того, как первый день состязаний закончился, в 20 километровом лагере стало очень шумно, в империи уже полностью отменили комендантский час и строгий военный контроль за лагерями. Зависимых государств, к тому же в связи с начавшимися состязаниями туда хлынули бесчисленные мелкие торговцы, бродячие воины в поисках удачи, группа наемников, ищущие новые таланты, проститутки, продавцы оружия, кузнецы, делающие доспехи, знахари, торгующие целебными снадобьями, шаманы, опустившиеся дворяне-работорговцы, адвокаты столичные, знати, все они толпились в лагерях. За короткое время население лагеря вдруг увеличилось более чем в два раза. Если кто-то в этот момент стоял бы на хребте малого, посмотрел бы в лис, то увидел нема, черные равнини, бесчисленные огни, заполняющие звезды на ночном небе. Это зрелище было настолько прекрасным, что не описать и словами. Наступила ночь. Первый день сражений закончился. Кто-то радовался, кто-то печалился. Весь день охваченные боевым духом воины во время перерывов в сражениях смогли, наконец, сесть по двое-трое вокруг костров. Ночной воздух был пропитан запахом жареного мяса, и солода, грубые низкие голоса воинов, женский смех и брань звучали вместе. В атмосфере пульсировала первобытная грубая энергия. Они либо перебранивались и обменивались тумаками, либо пьяные падали возле костров. Это происходило каждую минуту. Возможно, второй день на помосте для состязаний на мечах станет последним в их жизни. Это было предназначение воина. Их судьба была на удивление схожей умереть в бою или на турнире. Поэтому кто-то набрасывался на мясо виной женщин, кто-то в темноте тренировался и готовился ко второму дню соревнований, боясь за шанс прожить еще один день. В лагере Шамбара шамбаровцы тоже праздновали в свою победу как безумные. К этому времени пир был в разгаре, опьяняющий аромат вина, восхитительный запах мяса смешивался с песнями, смехом и разносился по всему лагерю. Яркое пламя костра распространяло желтый свет, который озарял смеющиеся лица всех людей. Они становились неразличимыми. Храбрецы наполовину сняли свои доспехи. От обнаженных сильных тел веяло безумием и дикостью тени стройных девушек в свете пламени. Двух костров высотой более десятка метров излучали самый первобытный соблазн. Многие люди за пределами лагеря Шамбера завистью наблюдали через ограду за пиром. Завистливые взгляды были прикованы к танцующим вокруг костра с соблазнительным девушкам. Эти девушки были прелестны. Их кожа была белой, как молоко, гладкой, как шелк. Их тела были нежнее, чем стеблями метлика, вырышим в мартовской степи. Если сравнивать этих очаровательных, возбуждающих огонь девушек с проститутками, в которых по лотня, э, полотняных платьях, пользующихся дешевыми духами и завлекающих клиентов грубым смехом, то последние просто напоминали свиней в загоне. Эти девушки были работницами самых дорогих заведений столицы. После сегодняшней битвы правитель Шамбара с помощью своих связей пригласил их в лагерь. Глава 290. Таинственные красавицы. Среди правителей 244 государств не только король Шамбора так поступил. Многие правители считали самым лучшим и простым способом сбросить напряжение, избавиться от давления войны и повысить боевой дух. Было одно средство найти для солдат его величества женщин – Удовлетворяя тепловое влечение солдат, было древней традицией на материке Азерот. В основных лагерях многих крупных государств империи было определенное количество солдатских проституток. Среди них были и те, кто попали туда добровольно, и те, кто заставили. Их статус был самым разным, от опустившихся на ножниц до дочерей бедняков. Попадались даже пленницы и рабыни. Войска содержали их по самой низкой цене и предоставляли в пользование солдатам и командирам низшего звена перед войной для снятия напряжения и удовлетворения плотских потребностей. Однако щедрость, продемонстрированная правителем Шамбара, заставила многих людей потерять дар речи от удивления, потому что очаровательные, зажигательные танцующие девушки в лагере Шамбара, были купленными правителем за огромные деньги при лестницами из самых дорогих заведений столицы. Поговаривали даже, что до завершения больших военных соревнований в столице они временно находились там и успокаивали своими горячими танцами и прекрасными телами, находящихся в напряжении солдат Шамбара. В этот момент даже некоторые принцы из зависимых государств втайне мечтали попасть в лагерь Шамбара и потанцевать с этими милашками. Многие из них в душе хотели сходить в заведение в столице, но не обладали подходящим статусом, чтобы провести там безумный вечерок. В лагере танец закончился, музыканты зам играли новую мелодию. Приветливые девушки стали приглашать сидящих вокруг и аплодирующих солдат присоединиться к танцу. Поначалу, получив любезное приглашение девушек, прибывшие из далеких и бедных северных краев молодые молодцы, были немного скованы, несколько хранителей, кто был посмелее под одобрительными возгласами толпы, покраснев и набравшись духом вливаясь в ряды зажигательных танцующих девушек. При встрече с приятно пахнущими, одетыми в соблазнительные наряды женщинами, эти бесстрашные в бою грубые молодцы и шамры слегка застеснялись. Даже жестокие персы во время танца двигались, как деревянные. Фэй сидел, склонившись на каменном троне в центре, и с трудом сдерживал самодовольную усмешку при виде этой смешной сцены. Об этом думал далеко не только Фэй. Первым предложил эту идею самый опытный в отряде Шамбара, старик Заля. Фэй очень удивился, услышав это, и в сердце спросил, не станет ли он таким образом свободней. Но потом, услышав объяснение старика Заля, он наконец понял эту славную традицию озерота и, соединив ее с некоторыми знаниями о половой гигиене, все обдумал. Если хранители и священные войны действительно не смогут терпеть им отправлять на поиски этого разврата, то с большой вероятностью они заразятся и попадут в другие подобные неприятности, и с ними не оберешься хлопот. Но если он, используя свою власть правителя, запретит им выплескивать свою половую энергию, то это тоже будет несколько несправедливо. Подумав, он решил выделить деньги и с помощью главы торгового союза Сороса Генрием Реднапа пригласить из знаменитых домов столицы горячих девушек и избавиться за один раз от всех проблем. «Мои солдаты не только могут победить самых сильных соперников, но и насладиться самыми дорогими девушками. Решение его величества было окончательным». Когда Генри Рэдноб услышал просьбу Фея, то долго молчал в оцепенении и не знал то ли плакать, то ли смеяться. Только после того, как ему еще раз ее подтвердили, то сделал то, о чем просил его Фей. Трещали костры, танцы были в разграле. Постепенно северяне осмелели, раздавался женский смех. Были очень весело. Фэй при виде этой сцены улыбался до ушей. В этот момент его личство, правитель, ощущал себя не правителем государства низкого ранга, а предсказателем судьбы с рынка. Одетая в длинную песцовую шубу Анжела, молча сидела рядом с Феей. Шуба голубого-синего цвета совсем не полнила ее, напротив оттеняла прелестную девушку Ее шея была белоснежной, без единого недостатка. На нее никто не смел взглянуть, как на прекрасную яшму. На ее белом, как лучше нефрит лице, играла безмятежная улыбка. И в свете пламени костров она была так прекрасна, что сводила всех с ума. Лицо преценции озаряло невинная прекрасная улыбка. Тонкие белые руки время от времени брали со столика, не нарезанные фрукты и отправляли их в рот Поначалу некоторым красавицам из заведения имели свои планы на его величество, этого пятого из алмазных правителей. Если бы кто-то из них смог добиться расположения этого недавнего возвышающегося правителя, то, возможно, получил бы шанс изменить свою судьбу падшей женщины. Но когда они увидели принцессу прелестную настолько, что люди не могли дышать в ее присутствии, сразу почувствовали, что никчемность, и полностью бросили идею пригласить ее. Величества на танец. За столиком, по правую руку от его величества сидела юная девушка с длинными кудрявыми волосами пшеничного цвета. Ее лицо было скрыто маской, ее голова склоненная, подобно морской водоросли. Выглядела очень женственно и элегантно. За маской из -за белого тюля и золотых нитей сверкали, как звезды в темной ночи, прекрасные глаза. Спадающий подобно водопаду, длинные волосы украшали шпильки с рубинами, изумрудами и сапфирами. На ее лбу была диадема из серебряных нитей. Ее украшал узор из золотых крыльев бабочек. Хотя лицо этой молодой девушки закрывала маска, от всего ее тела исходил волшебный дух. За спиной девушки стояли четыре воина в серебряных доспехах однотонного миллиметарской стальной броне. Лицо закрывала защита в форме буквы «Т». Были видны только два глаза. От и их людей исходила суровость. Была видна необычайная сила. Это были охранники загадочной женщины. Когда Фей впервые увидел эту таинственную женщину, он подумал, что она из какой-то знатной семьи. Не только потому, что она вела себя очень экстравагантно. У нее еще был и неплохой характер». Хотя лицо было сокрыто маской, все люди считали ее первой красавицей. Но только после объяснения Редна Пафе узнал, что эта молодая девушка была госпожой или, другими словами, мамочкой. И это было весьма удивительно. Со временем тождественной церемонии статус этой мамочки был не такой, как у всех. В течение всего процесса она лишь сидела за столиком. Она разительно отличалась от всех угодливых и ловких дам. Фэй не понимала этого в ней. Праздник продолжался. Фей жестом подозвал Чеха и тихо передал ему указания. Затем развернулся и, поддерживая Анжелу, отправился к королевской палатке. От того, что на него постоянно смотрели, рядом находились охранники, его личство немного расстроился и вынужден был ненадолго уйти. Фэй не заметил, что когда он, держа Анжелу за руку в окружении восьми прекрасных девушек и Лоли, направился к королевской палатке, юная девушка в белой тюлевой маске, за столиком поблизости, мамочка этих горячих девочек пристально смотрит на него». Ее влажные глаза выражали странные чувства. Вернувшись в палатку, Фей поговорил немножко с Анжелой. Когда принцесса уснула, он, затворил, он затворился, вошел в темный мир дьявола и начал повышать уровень, убивая монстров. Монахиня искованный господин К.Н. по-прежнему курсировали между университетом Шамбара и таинственной каменной комнатой. В это время... Планомерно велась перестройка Шамбара, особенно после того, как монахиня привела сведения относительно строительства из «Книги мудрости» правителя. Заново был разработан план реконструкции Шамбара. Были развернуты проекты, которые раньше были невозможны и представить. Говоря сломами тести Беста и командира войсками города Брука, Пройдет совсем немного времени, и маленький приграничный городок империи Шамбар превратится в ее блистательную жемчужину. Продолжалась работа по изучению расшифровки, заклинаний и странных существ в тайной каменной комнате. Монахиня и Каин пр... приложили немало усилий в этой области и быстро продвигались. Вперед, но и от полной разгадки всех тайн еще осталось некоторое время. Поэтому Фэй не стал Глоку вникать в им, ознакомиться лишь с поверхностно. Когда все загадки будут раскрыты, не будет поздно спросить. Монахини. от монахини он 15 минут учился изготовлению зелень. У Кайна основа «Основам черной магии материка». Оставшиеся 4 часа игрового времени Фейм вместе с наёмницей с Ельниной убивал монстров и повышал уровень. Через 4 часа, когда время заканчивалось, Фейм повысил свой уровень в роли варвара до 54 уровня. Его сила за раз за разом безумным образом увеличилась. Убивая монстров, Фэйм неоднократно тренировал технику владения силой «Тайного усиления вихревого усиления». Навык Варвара в сочетании с техниками использования силы позволил Фею постепенно совершенствовать созданный им образ Небесного Морозного Кулака. В то же время Фея мог действовать совершенно непринужденно. При встрече с монстрами, совершенно рядовой навык Варвара в использовании Фея обладал потрясающей убийственной силой и ускорял повышение уровня Даже сам Фэй ощущал, что его дар, напоминает боевые искусства, немного изменился. Глава 291. Когда-то был один человек. На тех двух тщательно продуманных планах, собственноручно написанных Ясином, делался упор на то, чтобы всеми силами попытаться с первого раза разбить ключевые позиции противника. Еще нужно было с первого раза пройти через таможенные заставы. Для Фея неизвестно почему, нужно было только взглянуть, чтобы полностью понять, это возможно было, выполнить не колеблясь, не имея каких-то преград. Фей тоже однажды попробовал передать девушке-наемнице Елене все свое искусство управления и секрет своей силы, но ей очень сложно было понять все эти техники. Она пробовала много раз, но так и не поняла. Фей не думал, что ему ничего не оставалось, как бросить эту затею. В то время как Фей вышел из мира дьявола, была уже глубокая ночь. В это время Анжела и Лолита Эмма уже крепко спали. Их восемь служанок тоже уже отдыхали. Фэй вышел из большой битвы королей. Холодный ветер дул навстречу. С каждым днем Маро скрипчал Крики и шум около казарм смолкли. Кое-где все еще горели огни. На улицах, где отменили комендантский час, всё ещё виднелись силуэты людей. В штаб-квартире шамбарем уже закончился вечерний банкет. В военном лагере появилось несколько великолепных палаток. Это было временное пристанище девушек из дворца. Хотя эти палатки не были волшебными, но магические палатки Шамбера намного им уступали. Эти палатки были вышиты шелковой нитью сверху, донизу сияли роскошью им благородством. Среди них была маленькая, но невероятно роскошная палатка. Она принадлежала хозяйке публичного дома с прекрасным характером. Но это не ослабило бдительность военных стражников военного лагеря Шамбара. 50 воинов, одетых в доспехи, держащих в руках острые ножи, патрулировали военный лагерь. На всех заставах виднелись силуэты людей. Даже из-за крупной победы им шикарного праздника в обороне не появилось вольности и расхлябанности. Фей даже увидел Петра Чеха, который был отец в черную накидку, но он гордо стоял на посту и не сомкнул глаз. А генералы Хэнэхан стояли на берегу, и Зорга охвар... охраняли покой людей. Эта сцена полностью удовлетворила фэя. Он слегка покивал головой, не напугав окружающих, переключился в режим наемного убийцы, пересек границу лагеря, дошел до поста и далее дошел до мрачных горных цепей мало. Горная цепь мало, огромное поле боя, под ярким светом звезд, сильный и независимый воин одиноко стоял на камне среди пустынного поля боя позади него было сферическим э, красивым в то время как опасным как гора мечей луна сверкала одеваем э, демонским светом она как будто превращалась во что-то. независимый и худой силуэт не двигался с мистическим спокойствием смотрел вперед он как будто танцевал магический танец бешено размахивал руками пытаясь перейти за магический круг огромного полевая. Хотя эти магические движения для перехода через магический круг были уже привычными, сейчас в душе у таинственного воина было изумление. Фей не знал, что после того, как покинул огромное поле боя прошлой ночью, таинственный воин внезапно вернулся, пробовал копировать необузданную пляску Фэя, чтобы пройти через магический круг огромного поля боя. Его сила во много раз превосходила силу Фея, но он выдержал не больше минуты. Не смог контролировать себя и задел путь отступления в магическом круге. У Таинственного Воина было много способов, чтобы не трогать магический круг, но войти в поле боя Но в них не входил самый нелогичный способ Фея. В глазах Таинственного Воина авторитет Фея усилился. Дул холодный ветер ужасным ужасным, измотанным перешел через магический круг. У него было недостаточно жизненной силы, все тело онемело. Его не заботило присутствие таинственного воина. Он поджал ноги и сел на корточки, чтобы, согласно фиолетовому мастерству, восстановить душевные силы. Когда он стал около таинственного воина, тот мысленно задрожал. Взгляд казался спокойным, но он смирил взглядом Фея, как будто тот был оборотнем. Это было потому, что силы короля Шамбара заметно усилились. Это было невообразимо. Это было похоже на проблему или восстановление сил обычного воина, но никогда не могло получиться с королем. Однако стоило ему захотеть силы возросливым, с бешеной скоростью. Такая невообразимая ситуация встретилась таинственную воину только раз за всю жизнь. Такая чудная обстановка произошла только с одним человеком. Король Шамбара был вторым. Такое наблюдение заставило таинственного воина не сдержаться и невольно дернуться уголки губ. Он начал сомневаться, верна ли или нет эта манера действий. Такие действия подходит ли королю? «Пройдет немного времени, сила короля вырастет, и до такого уровня она дойдет. Сможет ли он вспомнить эту сцену через двадцать лет? Или уж сейчас должен выбрать, как говорят друзья, сокола, еще не успев расправить крылья, чтобы господствовать над небом и прямо сейчас подрезать ему крылья?» В этот момент сердцу таинственного воина дрожало, и он был полон сомнений. Скорость роста силы короля Шамбара заставила его ужаснуться. Чем больше э, понимал этот молодой король, тем больше таинственный воин мог прочувствовать его ужасающий потенциал сил. Это было невообразимо. Когда скрытые силы вырвутся наружу, такой удар это нанесет по королевству, по всему континенту. «Старший заставил тебя ждать, я пришел». Такими словами Фей отвлек таинственного воина от сомнений и раздумий. Он легонько поднял голову и уставился на короля Шамбара. Проницательный взгляд был похож на журчание родниковой воды. В этом чистом взгляде таинственный воин не разглядел злого умысла борьбы за мировое господство. Также не увидел благоговейный трепет и заискивание... В его взгляде он разглядел только дружески и доверие ученикам к учителю. Такого взгляда он не видел уже очень давно, как давно спрашивал себя таинственный воин. В этот момент неизвестно почему, его постигло внезапное переживание, несмотря на то, что настроение у таинственного воина почти всегда было отличным, нерушимым, сейчас сразу стало стыдно, и он заколевался. Этот молодой король, что перед ним, только что без всяких мер предосторожности, сидел перед ним на корточках и восстанавливал силы. Это было достаточно, чтобы доказать степень доверия. Его посетителям внезапная мысль все таки случилось?» «Садись». После некоторой рассеянности воин указал на каменную глыбу, высотой около метра, и похожую на шахматную доску, а затем сел на нее. Воин почувствовал, что должен что-то сказать этому молодому королю. Это был третий раз, когда он появился перед Феем. В первый раз он ждал на условленном месте, во второй сделал так какое-то действие. Это действие заставило Феем оцепенеть. Он без ума от радости сел напротив. По правде говоря, у Фэя было очень много сомнений, которые нужно было прояснить. Но про себя Фей вспомнил, как вначале остерегался и теперь глубоко уважал этого воина. Изменений было много. Фей уже утратил бдительность, считал этого загадочного воина своим учителем. Особенно когда сила варвара достигла 54 уровня, он понял, что воин не имеет к нему злых намерений. «Старший, большое спасибо за эти два письма. Они заставили меня прикоснуться к новому миру военного искусства. Он увидел молчаливую фигуру воина. Фея оставалось только заставить молчание уйти. Он достал эти два письма из перстня кладо... кладовой и с радостью возвратил. м Мистический воин нахмурил брови. Что касается военных техник, описанных в этом письме, я уже давно их знаю наизусть». «Ты можешь оставить их себе?» «Большое спасибо, старший, но эти два письма написаны собственноручно Ясином, великим правителем. Их ценность трудно переценить. Я не знаю, где вы их достали, но я не хочу знать. Если не верну вовремя, то воины заметит пропажу. Его Величество разгневается, начнет поиски. Это принесет вам большие хлопоты». «Все указанные техники я полностью понял. Зачем еще в жадности пытаться их присвоить?» Таинственный воин какое-то время молчал, махнул рукой, в глазах мелькнули искры, и он взял письма у Фея. «Провоцировать рыцарей, дать пощечину сыну короля Крису, позволить королевский клан, начать кровавую бойню». Таинственный воин замолчал затем, заговорил спокойно. Он как будто знал обо всех действиях Фея. Он понемногу успокоился. Затем прямо спросил Фея. «Ты разве не безрассудный человек? Почему не используешь более умные методы для решения проблем?» «Слишком хлопотно». Фэй немного подумал, сказал откровенно. «Раз уж я оказался на месте слабого, если это не твердая реакция, самые умные манеры могут быть расценены как слабость и слабость отсут... и отступление. Я отступлю, а они наступят». Понятно. Таинственный воин не разозлился из-за этого ответа. Он как будто давно уже догадался. пробормотал что-то в ответ, ничего больше не сказав, только стоял перед Фэй. Глава 292. Смелость сопротивления. У ежа, все тело в иголках. У дикобраза на спине яд. Все это из-за врагов, которые хотят убить их. Они используют иголки и яд, потому что боятся, надеются, что враги отступят. Это и есть опора слабаков. Я позволил себе стать для всех безумцем, как будто злой волк, не терпящий провокацией. «Это все ради того, чтобы те люди, предающие сумасвородным идеям, дрожали от страха. Те, кто хочет протянуть собачью лапу к шамбуру, должны быть готовы к тому, что я обрублю эту лапу». Фейда говорил до этого места, затем сделал паузу. Его лицо было загадочным. Он посмотрел, что собеседник не возражает, затем продолжил говорить. Я считаю единственное оружием защищающее слабаков осмелиться отказать небывалое сопротивление. Это смелость, когда лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Нужно лишь сопротивление и отвага, чтобы позволить слабому продолжить жить на этом континенте, где существуют жестокие законы джунглей. Только так можно заставить тех великих деятелей, считающих себя выше других, испун. Испутать неподдель... Испытать неподдельный страх. Смелость умереть стоя — это, но не жить на коленях. Таинственный воин пробормотал себе под нос, затем молчал. Прошло немного времени. Уголки рта Таинственного воина сложились в причудливую форму. Это был первый раз, когда Фей увидел на его лице что-то кроме суровости. Таинственный воин... Поднял голову и смотрел на прекрасное звёздное небо. Его взгляд достиг до самой середины сверкающей звезды, как будто углубился в далекое воспоминание. Он сказал чуть слышно, как будто говорил сам собой. «Ага, сопротивление и смелость. Время летит так быстро. Одна фраза с похожим смыслом много лет назад. Тоже был один такой человек. Какой, такой, как ты». Спокойно сидел передо мной, сказав эту фразу. А после он достиг такого не всеобщего успеха, до которого тебе далеко. Старший, это был ясен? Он не стал... он не знал почему, но при словах таинственного воина это притягательное имя появилось на устах Фея. Что? Таинственный воин улыбался и покачал головой, сказав, верно, это был он. После этого таинственный воин замолчал. Он не представлял, что этот молодой король так похож с тем человеком. Может быть они, люди одного сорта, кто не сможет их понять. Если детально вдуматься и путь этого молодого короля, можно смутно представить, что время и вправду вернулось на 30 лет назад. В то самое время он снова как будто увидел, как тот талантливый воин шаг за шагом становится гением. «Я и ясен, похоже!» — Фэй был удивлен. Он в первый раз услышал такую критику в свой адрес. «Да», — таинственный воин покачал головой и опять погрузился в молчание. Когда он снова поднял голову, он увидел, что молодой королес в сомнениях всего из одной фразы начал считать себя великим. Вдруг таинственный воин как будто что-то понял, лицо стало серьезным, и он строго сказал «Тебе не нужно быть таким, как он!» А Фэй был в забытье. Таинственный воин первый раз дал на чем то акцент. Его тон был безапелляционным. Фэй не сопротивлялся. Он понял, что тон Таинственного воина был строгим. Это был приказ. Но он таил в себе безграничную заботу. Это заставило Фэя расстрогаться. Таинственный воин покачал головой и резко встал. В следующий миг с его худого тела распространилась внушительная масса ледяной энергии, словно копье. Этот человек изменил всем, не было дружеской атмосферы. Остатка его стала гордой. смотрел он вверх-сверху вниз. Атмосфера стала непредсказуемой и отважной. Его тело окружало голубое сияние. Он вернулся к тому состоянию, когда увидел Фей в первый раз. Это было и не радость, и не горе, а отрешенное выражение лица. Он равнодушно произнес. Вытяни руку, в этот раз я приложу все силы. Фей оцепенел, покачал головой и встал. Фей знал, что таинственный воин не хотел продолжать говорить. То не было смысла у него спрашивать. Но сегодняшняя беседа была для Фей неожиданной. Фей начал думать, что этот таинственный воин никогда не будет разговаривать без остановки, не посмеет добавить что-то в разговоре. Кто б знал, что в этот вечер он разговорится? Тема разговора контролировал таинственный воин. Фей не спросил о том, о чем хотел узнать. Но эта беседа позволила ему узнать новую информацию. Он узнал, что воин и ясен хорошо знакомы, он хорошо понимает великого основателя Зенита. Кто все-таки этот таинственный воин? В последнюю секунду перед тем, как начать бой, Фей все еще сомневался. На следующий день взошло яркое солнце, на небе не облачко. погода стала еще лучше. На протяжении 10 километров раскинулся военный городок Зенита. На 50 трибунах проходили состязания и боевые действия. Сейчас все было в старом в самом разгаре. Боевой участок на севере. В этот раз противником Шамбара было Кадим, вассальное государство третьего ранга. Королевство Кадим не отличалось большой силой. В вчерашнем первом раунде только из-за везения получило какое-то преимущество и вытянуло слабое вассальное государство шестого ранга. В итоге одержало победу и смогло участвовать во втором раунде. Но сегодня их везение закончилось. Им попалось в противники государства, которое оценивают одним из самых устрашающих на севере. Это был Шамбр. Факты свидетельствуют, что исход битвы был именно таким, как и предполагали многие. Кади не отказалась от противника, на, на много превосходящего себя по силе, смело выбрала принять бой, но этому государству невозможно было победить. Жители Шамбара соблюдали такт во время состязания. Они не были как, как некоторые мастерам которые одним ударом могли всех истребить. Кади сохранила силу и вошло в список проигравших, чтобы получить последний шанс. Состязание не прошло, и пяти минут, как его объявили, законченным, Шамбер лаконично выиграл второй раунд состязаний, продвинулся и получил почетное двенадцатое место. Из-за того, что вчера Шамбер выступил более чем великолепно, а над королем и королевством было слишком много таинственности, Много бардов собрали толпу им в кабачках и барах, и начали прославлять их вечерашние выступления. Не прошло и вечера, как все люди в военном поселении узнали о том, что в шамбаре есть великие мастера, светловолосый воин быстрого меча, темноволосый неистовый кулак, сын ветра, тень убийцы... Сегодня пришло еще более зрителей, которые хотели посмотреть на выступление Шамбара. Число превысило тысячи человек. Это было даже больше, чем зрителей государств первого ранга. Люди толпились окружили плотным кольцом площадком для соревнований. Атмосфера накалилась до предела. Вот мистика, кто скажет, где же меч светловолосого воина быстрого меча. Слишком быстрый. Я не могу рассмотреть. Воин с мечом немного упал духом. В руках у него был длинный меч. Дом какого предела дойдет? Его скорость, чтобы противник не смог его даже увидеть. А сын ветра очень уж видный. Сцена, как он опускает стрела, напоминает эльфа, брошенного в мир людей. Он мой кумир. Одни-один лучник с заросшей бородой. Округлил глаза и говорил так в толпе, досмотрел состязание Тулуза Торреса, громко крича, как помешанный. Это происходило среди толпы очень часто. Если раньше они сомневались, а не вздорли эти описания бардов, то сейчас они поверили, что все восхваления это правда. А жители Шамбар обладают невероятной силой. В толпе под трибуной было много воинов низшего ранга, многие из них никогда не выходили на бой, это были воины вассальных государств, но воины вассального государства Шамбара достигли огромной силы, они сразу получили признание всей толпы. Особенно группы воинов, которые увидели, что солдаты Шамбара использовали тяжелые щиты, чтобы убить воинов вассального государства третьего ранга. У многих забурлила кровь. Они как будто сами получили победу. Безумно кричали. Шумное одобрение звучало, как извержение вулкана. Единственным, что заставило многих сожалеть, было то, что молодой король Шамбара не показался на этом раунде состязаний. Они даже не увидели его тени. Куда же делся король Шамбара? В это время Фаим следил за состязанием. Он затерялся в толпе, надел черную накидку, полностью закрывшую его лицо, превратился в неизвестного незнакомца. Он был вместе с Анжелой, которая также переоделась в прекрасную незнакомку и с воодушевлением следила за состязанием. Он... Они держались за руки и наблюдали за битвой в запасной части поля. Вассальное государство первого ранга мэй постигла неудача. Вчера в первом раунде встретилась с вассальным государством первого ранга, противником которого второго раунда оказалась Ладди, вассальное государство первого ранга. После сложного первого дня испытаний, боевая мощь Майсы уменьшилась. Три главных мастера получили ранения, но не одержали победу. Одна смерть и два ранения можно считать за полную неудачу.